Золотой ключ. Зимою, в то время, как выпал глубокий снег, один бедный малый должен был выйти из дома и на дровнях навозить дров. Когда он их набрал в лесу и навалил на дровни, то так и зяб, что задумал сначала развести огонек и около него погреться, а потом уже отправиться домой. Вот и стал он снег сгребать и расчищать местечко до самой земли, чтобы разложить огонь, и при этой расчистке — Нашел маленький золотой ключик. И пришло ему в голову, что где ключ, там и замок должен быть. И точно, стал рыться в земле и отыскал железный ларец. Да подойдет ли еще ключик-то, подумал он. Ведь в ларце это верно, ценные вещи. Стал он оглядывать ларец, искать замочную скважину. Наконец разыскал ее, такая малюсенькая, что чуть глазу приметно. Попробовал ключ ставить. Ключ как раз пришелся. Вот он его разочек повернул, стал отпирать, а мы уж с вами будем ожидать, пока он тот ларец откроет, да все в нем диковинки перероет. Тогда он о них нам расскажет, а может быть и покажет.